Глава 15. Спустя двое суток, 15 июня 2025 года, полдень. Болотный линдворм барахтался в неглубокой луже, разбрызгивая во все стороны грязь и из глубоких порезов алую кровь. Видел такого монстра полвека назад и хорошо запомнил. А потому стоял с большим зонтиком из прозрачного пластика. Не сказать, что в процессе совсем не испачкался. Но, как узнал от оператора, что меня ждёт, сразу обзавёлся специальным снаряжением. Точно как в прошлый раз. Зелёная змея метров 15 в длину с одной парой мощных лап. Для полного попадания в образ придуманного нами фэнтезийного существа не хватало только драконьей головы. Увы, у нас тут саблезубая анаконда. Как и в тот раз, портал формата 1 супербосс, который после первых ран с поразительной прытью сбежал в освояси. Но кто же его отпустит после сбитого вертолета, убитого плевком яда одаренного и сожранных мародеров, пытающихся обворовать заброшенный пищевой комбинат? И вот теперь, с многочисленными ранами, существо неистово кувыркалось в болоте своего пролома, медленно умирая. Так что подобраться и милосердно добить не представлялось возможным. В отличие от прошлого раза, мне не понадобилась взрывчатка, внедорожник с напалмом и самодельные зазубренные гарпуны которые уменьшали подвижность монстра. И мне не придется долго добивать его аккуратными выпадами. Едва ли двором немного устал и потерял темп, я тут же отбросил зонт, запрыгнул на голову и вогнал меч в его череп по самую гарду. Секунду спустя в меня влился солидный поток энергии. О, уже почти. Я закрыл глаза, ощущая, как вплотную подошел к новому прорыву. К очередному шагу в силе, позволявшему не отставать от других, «Интересно, какого я уровня с точки зрения системы?» Выдернув меч из головы, резким движением сбросил с лезвия кровь. Протер его салфеткой и убрал в ножны. Жаль, вытаскивать эту тушу наружу, возможно, не представлялось, а потому спрыгнул обратно в болото и неспешно покинул пролом. Все же божественная система или некая их защита от чрезмерно быстрого штурма Земли меня видела. И не включал ускоренное схлопывание разрушающегося портала сразу, как его покинут все люди. Вышел на измятой травянистой поляне, залитой густой, смердящей серой кровью. Помахал рукой внезапно появившемуся на окраине пикапу с военными и занялся съемкой процесса саморазрушения портала. Вспышка, хлопок, и вот чужеродная магия исчезла. «Вы убили монстра?» Ко мне подбежала женщина средних лет в отличной форме. Я встретил ее взгляд, вскинув бровь. «Ясно. Глупый вопрос. Вы один?» «Да, это вся моя команда». «Сочувствую», — почему-то сказала она. Я недоуменно посмотрел на нее, снова замешкавшись с ответом. Не хотелось заставлять чувствовать ее глупо после искренних слов. «Я, в общем, один работаю. И просто достаточно сильный. Хорошо, что вам не пришлось сражаться с этой мерзостью. У меня-то устойчивость к ядам». Я не стал уточнять, что к магическим, коих у монстров большинство. Показалось лишними деталями. Награда за закрытие в этот раз оказалась довольно богатой. Большая стопка крупных темно-изумрудных чешуек и целая кераса с наручами и щитками на бедра из той же чешуи и кожи, да еще украшенная фрагментами когтей. Длинный кинжал из огромного клыка. Бонусом невзрачный браслетик и грязно-зеленый камень размером с большой кулак. «Я поняла вас. Мне просто любопытно, что дают за такое существо». «Ого, какая защита и бонусы. В первый раз вижу такие высокие». Я просто кивнул, хотя самого разбирало любопытство. В целом, я мог бы надеть керасу. Но помимо того, что мне не нравился стиль, она весила гораздо больше привычной одежды. Даже при моей силе лишние килограммы на плечах ни к чему, ведь прибавят инертности движения». Пока я закидывал все в хранившийся в кармане огромный, очень прочный 200-литровый мешок для строительного мусора, по всей видимости, являющийся командиром группы, отчитывалось в штаб при помощи спутникового телефона. Обычная связь тут не ловила. «Да, закрыла частная команда. Зачем вы вообще сюда нас послали? В смысле, вы думали, что ему понадобится подкрепление? Что это вообще за парень? Так не тратьте наше время, дайте портал и никого больше к нему не посылайте». Зря она так. Для них калибр зверушки высоковат. Лендворн для своих размеров очень быстрый и гибкий. Надеюсь, прокачаются на чем-то попроще. «Стой, парень, есть к тебе дело». Меня взяли за плечо. Я медленно повернулся. Женщина почему-то растерялась, но быстро собралась и руку не убрала. «Слушай, в мире сейчас трудно. Всем нужно прокачиваться и снаряжаться. А мы сюда полтора часа ехали». «Ты и так забрал весь опыт. Может, поделишься лутом? Та броня крутая». Я слегка наклонил голову. Снова глянул на руку, замечая попытки активировать некую магию. Лицо собеседницы становилось растерянным. «У нее есть навык, который должен был повлиять на мое решение?» «Должно быть, сейчас в интерфейсе вылетают какие-то ошибки». Смотря ей в глаза, я раздумывал, как ответить на такую наглость. Но вдруг она сама пошатнулась, и, дрожа всем телом, осела на траву. Эм, это точно не я. Или отдача от несработавшего навыка. Читала дарах, наносящих ущерб обладателю. Впрочем, не мое дело. Я снова двинулся к мотоциклу. Мимо меня по широкой дуге пробежал мужчина. Что случилось? Он что-то с тобой сделал? Мана закончилась. С испуганным заиканием произнесла одаренное. С -с -с Сильное истощение. Не трогайте его. Он вытянул весь резерв за секунду. Вообще-то я так не умею. Или умею. Во всяком случае, монстры, на которых я сидел, о таком не сообщали. Дар действительно немного нагрузило Но кажется, это из-за ее действия. Надо будет провести эксперимент. Желательно на том, кого не жалко. Вообще-то задачи все копятся. Пора бы их уже начать решать. Ладно, еще я узнал, что на неодаренных снаряжение не действует просто из сети. Нужно провести опись добытого. Я добрался до своего мотоцикла, сложил самое, на мой взгляд, ценное в рюкзак, остальное кое-как пристроил к багажнику при помощи ремешков и покатил по тропинкам, пока не выехал к месту, откуда смогу послать отчет. Отдельно отметил, что закрыл его самостоятельно от начала и до конца. Также мне пришло сообщение от Наташи. Смотри, какую броню для нас сделали. Специально для условий битв. У нее даже характеристика защиты есть. Она прислала свою фотографию в боевом кожаном наряде, более уместном для темного фэнтези. Причем весьма ярком. Ведь камуфляжная с монстрами ни к чему. Однако такая помешает найти ее в лесу людям в случае проблем. Впрочем, все положенные знаки отличия, включая погоны сержанта и большую надпись СПО на груди, были на своих местах, и изрядно портили костюм мечницы. Если определился системой, может, сделали из шкуру битых тварей? Ее явно интересуют исключительно предметы, пропитанные маной. Следующее сообщение уже совсем недавно. «Ты в порядке?» «Я волнуюсь. Мы сейчас едем к пролому». Пожалуй, я понимаю, что девушка навязывается, желая оказаться подругой кого-то сильного. Вполне логичное желание, и в целом я не возражал, а потому ответил. «Да, босс попался трусливый и живучий. Как у вас прошло?» Сразу ответа не ожидал. Разумеется, на время миссии телефон отключали. Но свой я едва успел убрать на крепление на руле мотоцикла, как пришел ответ. Неужели они так быстро справились? Меня ранили. Командир погиб, но мы сбежали. Я на несколько минут завис, не зная, как отвечать. Выразить сочувствие? Все варианты казались суховатыми или, напротив, слишком экспрессивными. Вопрос, что за монстры, был неуместным. Сочувствую. Проломы действительно очень опасны. Твоей жизни ничего не угрожает. Признаться, я все же не стал безразличным и ощутил беспокойство. Это радовало, ведь еще недавно я чувствовал, как мир для меня сереет и теряет смысл. С возвращением людей я получил новые цели. Но все еще постоянно ощущаю свою чуждость, и мне не нравилось то, что Наталья долго не отвечает. Ты можешь снимать магическое поражение? Вопрос мне тоже не понравился. Я ведь видел безуспешные попытки монстров что-то наколдовать на меня. Не знаю, вероятно. Подъехать к базе в Балашихе? Получил подтверждение и тут же разогнал мотоцикл до предела возможностей движка. За прошедшие дни намотал уже тысячу километров. На мотоцикле я успевал закрывать по два портала за день, хотя последний вчерашний закрывал уже затемно, и в итоге спал в заброшенном мотеле. И с этим пятым я впервые ехал не от Москвы, а к ней. Мысли о происходящем лезли в голову сами собой. Мир менялся, и появление таймера выступило катализатором. Люди не просто осознали, что теперь мы живем в мире с открывающимися порталами и монстрами. Никто не знал, что это такое. Его видели все люди на Земле в реальном одинаковом времени с точностью до секунды. Причем ни один вид камер ничего не видел, что однозначно говорило о влиянии системы. Я по-прежнему видел лишь мерцание, будто божественная система пыталась показать его мне, но влияла совсем незначительно. Как лампочка, которой едва хватает тока, чтобы самую малость засветиться. При попытке приблизиться он в какой-то момент просто переставал отображаться. Посланцы о подобном никого не предупреждали и от того предположения лишь множились. Самые безумные говорили, что его создали вовсе не боги, а Орда. Но это явная глупость. Человечество осознало, что происходящее — это только начало. Уже с самого начала вторжения Земля познала жестокость Орды. Едва ли остались дураки, которым это казалось приходом великой игры. Никаких милосердных для людей задержек, в течение которых монстры сидят в подземелье и смиренно ждут неделю, пока придет хорошо подготовленная команда избивать их почти всегда обходясь без потерь. Люди теперь боялись жить вдали от больших городов, где к ним никто не успеет прийти на помощь. Не сказать, что я изучал все происходящее в мире, но основные темы в заголовках уже говорили много. Стоимость подземных бункеров мгновенно выросла на порядок. Люди начали возрождать заброшенные советские бомбоубежища. В городах Толкучка подскочила стоимость аренды квартиры отелей. В парках появляются палаточные городки, многие ночуют в машинах. Москва заполнена машинами так, что транспорт, не имеющих городской прописки, собираются выдворить из города и пускать исключительно местный. Пустые полки в магазинах видел собственными глазами. Консервы, воду и туалетную бумагу сметают под ноль быстрее, чем ее успевают выкладывать. Люди обезумели в попытке сделать хоть что-то, готовились к перебоям с поставками продовольствия. Может быть, они и правда будут, ведь сельскохозяйственные поля оберегать станет трудно. Если пострадает мировая логистика, то мы постепенно начнем лишаться техники. Большинство порталов, закрытых мной, были эхом нулевой волны, раз уж задание в интерфейсах говорило о первой волне. Причем, что от нее ждать, было решительно непонятно. Просто множество порталов разом. А почему они вдруг откроются? Или сейчас Орда ведет ленивую разведку боем, а через месяц начнется полномасштабное наступление? Может, и сами монстры изменятся? Я что-то очень сомневаюсь, что боги подарили тому же Изотову сразу запредельную силу. Уверен, ему было куда еще расти. А значит, существуют и более сильные монстры. Только если Орда легко разменивается мелочью, то основной костяк должна придерживать. Хотя при их разумности атака выглядела какой-то бессистемной словно они не могли остановить мелкие хаотичные вторжения, наносящие несоразмерно ничтожный урон. Человечество готовилось как могло, и, к сожалению, мне оставалось лишь гасить пожар, держа в руках садовый шланг. Отличная аналогия, как по мне. Ведь один человек просто не мог внести решающий вклад, как бы он ни был силен. На огромных просторах России большую часть времени занимало именно путешествие. Вертолета мне как-то пока не доставалось. Отчасти потому, что летать становилось все опаснее из-за монстров, способных сбивать технику в небе и иногда успешно делающих это. Ракеты, предназначенные наводиться на стальные конструкции с реактивным выхлопом с большим трудом, поражали огромных птиц. Человечество выстраивало оборону в условиях битвы, я просто делал столько, сколько мог. Но сейчас я искренне надеюсь, что те, кто могут стать моими друзьями и союзниками, еще живы. Дорога заняла почти час. На пропускном пункте достаточно было сказать, зачем я явился, чтобы мне выделили провожатого до переполненного медблока, точнее, до целого главного клинического госпиталя Национальной гвардии, отмеченному на карте. Меня провели сразу к нужной палате. «Кто это и почему он в таком виде?» — возмутился врач, встретивший меня у двери. Я посмотрел на свои штаны и рубашку, которые отчаянно требовали стирки. Водные процедуры в болоте. Похоже, моя шутка опять не зашла. Так, молодой человек, тут госпиталь. Здесь много раненых, и все должно быть стерильно. Идите сначала отмойтесь. Кто его вообще пустил? Нет времени, вздохнул я и пошел прямо. Врач стал что-то верещать про безобразие нахальных юнцов и пропащее поколение. На секунду захотелось просто вырубить его щелбаном. Но кем я стану, если начну использовать свою силу против людей? Пришлось ненадолго передать копье сопровождающему меня солдату, который не знал, что делать, взять старикашку за плечи, поднять над полом и поставить позади себя. Я не знал, что сказать, но простое действие помогло, хотя я даже не показал особой силы. Забрал копье из рук рядового и вошел в палату, из которой фонило силой. Рука Клавдии лежала на перебинтованном плече знакомого криоманта из их команды. Бледная, как мел Наташа, сидела на кресле каталки, уже переодетая в спортивную одежду. Еще одного незнакомого мне члена команды обрабатывал целитель. «Леха», — обрадовался Сергей, до того стоявший с хмурым видом у стены, скрестив руки на груди. «Сказал бы, что уже прибыл. На них еще висит проклятие увядания». Клава магии света вроде помогает. Рыжая тоже проснулась. Правда, когда вскочила с кресла, пошатнулась, и щитовик придержала ее и усадил на место. Я подошел сначала к тому, над кем работала бледная миниатюрная девушка. По мере приближения свет угасал. Наверное, жутко со стороны выглядит. Прикоснулся к плечу мужика, ощущая, что моя антимагия зашевелилась, как при попадании снаряда. Мужчина вздрогнул, а потом глубоко вздохнул. «Слетела, Лёха, ты?» «Добрый день. Что делало проклятие и как так вышло?» Я не знал, что сказать, но решил собрать информацию. Подошёл к исцеляемому, лежащему на животе, и также несколько раз коснулся спины. Называется «проклятие увядания». Вытягивает выносливость, снижает все характеристики, замедляет лечение. Попалось гуманоидное существо с мечом, Исходящим черным дымом, один порез или просто брошенный ножик, и пошло. Едва сбежали только потому, что монстры трусоваты, хотя они казались разумными. «Пытались поговорить», — понял я, идя уже к Наталье, которую, кажется, уже поставили. И с проклятием почти справились. «Извини, что у тебя оторвало отдел дел», — смущенно улыбнулась она. «Магия света, оказывается, ослабляет проклятие». С пятого уровня проклятия мне снизили до второго, выносливость стала накапливаться. «Если бы я только взяла навык очищения...» «Простите, это я виновата», — сказала Клавдия со скорбным видом, сев на кровать. «Ты не виновата. Ты правильно прокачивала боевые навыки. Я вообще жива только благодаря тебе. Алексей, спасибо, что примчался». «Мелочи. Так куда тебя ранили?» — поинтересовался я, сначала коснувшись плеча. «Таймер стал уменьшаться быстрее», — оживилась девушка. «Ранили в бедро, прямо сюда». Я коснулся участка ноги, при этом рыжая отвела глаза и как-то странно напряглась. Наверное, рана еще болит. «Учитывая твое состояние, повредили артерию?» «А, угу». Она поджала губы и сглотнула. «Уже ощущаю себя намного лучше». «Не похоже». «Почему не перелили крови?» Я повернулся к тому врачу, стоящему в дверях так нету промямлил он не хватает а она стабильна если бы я только могла сразу быстро снять пискнула клава и сергей принялся заверять ее в том что она сделала все возможное я наложу ускоренное восстановление сказал целитель только у меня почему то вся магия ослабла никаких сообщений нет четко зная ответ на вопрос я направился к выходу из палаты это из за меня клавдия ты хорошо продержалась молодец Покажите, есть ли ещё пострадавшая от долговременных проклятий. Лёш, погоди. Рыжая снова встала, на этот раз не шатаясь. Может, хоть пообедаем вместе? Могу я как-то отблагодарить? Нет нужды. После этих слов у меня появилась идейка. Но пока непонятно, будет ли на неё время. С другой стороны, прогнозировали дождь, а мокнуть неохота. Поговорить можем. Найди меня около скупщика, пока завершу свои дела здесь. Попрощался с остальной командой. Меня после провели еще к одному человеку. На нем висело проклятие гниения, которое приходилось подавлять целителям, пока шел таймер. Одно касание — и человек вздохнул легче. Полагаю, скоро разберутся, как снимать проклятие, а пока мне ничего не стоило помочь. Сразу после этого я покинул медблок, и вернулся к своему мотоциклу, на котором проехал к парковке, где около ливневки при помощи шланга, тряпок и щеток, не щадя хрупкую краску, ополаскивали разъездные машины. Сполоснуть мотоцикл было не лишним. Заодно сам отмылся от основной грязи. Потом доберусь до душа, а пока хватило и обычного мыла. Смотрели на меня, правда, странно. Уверен, тут есть душ, но идти до него дико лень. А на косые взгляды строго наплевать. Однако уже мое внимание привлек рядовой, который все это время стоял, облокотившись на фонарный столб и смотрел куда-то в небо. Кажется, он что-то шептал. Я подошел ближе, правда, слов разобрать не мог, но в глазах уже полопались сосуды. «Ты в порядке?» — спросил я, но никакой реакции не добился. «Эй, прием, может, магия какая?» После касания мужик и правда среагировал. Ненадолго посмотрел на меня — а затем снова уставился куда-то в небо. «Оставь его», — сказал другой служивый, запалив сигарету и глубоко затянувшись. Он так уже часа два втыкает. Нервы не выдержали. Я догадался проследить за взглядом и разглядел в небе едва заметные мерцания. «Значит, смотрит на таймер. Чем вообще, боги, думали, повесив в небе такую дрянь? Так, может, поможете ему?» «Да чем тут поможешь?» Он снова затянулся. «Не реагирует ни на что». И не оставлять же его тут. У вас есть какой-нибудь штатный психолог? Тут целый госпиталь в шаговой доступности. А толку? Вон в небе отчет до апокалипсиса. Рядовой обдал меня табачным дымом. Давай, не действуй на нервы. Когда люди гибнут, не мудрено перестать ценить жизни, но мне это все равно не нравилось. Отведите его в госпиталь. А то че? Рядовой попытался положить мне руку на плечо, но вздрогнул, когда я ее перехватил и чуть скрутил. «Э, полегче, рука!» «Выполняй», — я добавил в голос стали. Не знаю, как именно это работает, но солдат тут же бросил сигарету на асфальт и повел спутника в нужную сторону, силой подталкивая его и уверяя, что идти необходимо. Я секунд десять смотрел ему вслед, несколько раз встретившись взглядами, а потом вернулся к мотоциклу. Таймер нервировал многих, Пожалуй, я даже не до конца понимал простых людей. Сто лет прожил с монстрами, и какой-то месячный отчет уже будет даже не второй по актуальности задачей. Что случится, мы неизбежно узнаем. А пока нужно делать все необходимое для выживания и подготовки к любому исходу. Теперь я прошелся к скупщикам, которым сдал материалы вроде деревяшек и чешуек. Остальное, включая странный желтый камень, который не походил на простой материал, пока оставил себе. «Ого, материал класса б Кстати, еще ни разу не видели А», заметил скупщик, рассматривая блестящую зеленую чешуйку. «Говорят, уже находили тела монстров, с которых добыли ингредиенты такого уровня», ответил его помощник. «Интересно, есть ли S-класс?» Мне казалось более необычным, что хотя интерфейс все видели на привычном языке, ранговая система всем отображалась на латинице. Впрочем, так даже проще. И мне самому интересно, что будет от более сильных монстров». «Ну, тут извини, 40 тысяч за материалы». Скупщик как будто сам понимал, что подобные магические вещи должны стоить дороже. Но правительство осторожничало, пытаясь не сломать экономику. Ну, я пока не жаловался. За вчерашние врата вон уже 200 тысяч дали. Хотя наличный вертолёт или квартиру в центре этого мало. Тем более, когда это самый ходовой товар. Пришлось немного подождать. Я сначала почистил снаряжение, а затем стал читать новости. Наконец ко мне пришла Наталья, переодевшаяся в джинсы и блузку с большим рюкзаком за спиной. Заметно более бодрая, хотя все еще немного бледная. «Извини, что так долго. Нашей команде на сегодня дали отгул, чтобы мы восстановились. Эм, что будем делать?» Вот сейчас я понял, что моя просьба будет выглядеть и звучать странно. «Ну ладно, уже запланировал». «Если честно, хотел послушать, о чём у вас говорили два прошедших дня. И у меня накопилось снаряжение, я думал потом выставить его на аукцион, а времени сделать опись нет. Так, краткие характеристики. Был бы благодарен за помощь». Рыжая начала хлопать ресницами. Перевела взгляд на пухлый рюкзак и завёрнутые в чёрные мешки предметы на проволочном багажнике. Ещё больше осталось в комнате отеля. «Запросто». «А мы поедем на мотоцикле?» Девушка почему-то отвела глаза, потому что боялась упасть, но я гарантировал, что не буду лихачить, и пригласил ее сесть сзади. Пока ждал на теплом солнце, вполне высох, так что дискомфорт будет разве что из-за запашка. «Если будет некомфортно или начнет утекать мана, скажи мне», вспомнил я о возможной проблеме. «Извини, я только что из болота». «Угу, конечно, нет проблем». так нет Я не дурак и догоняю, что она смущается ехать за моей спиной с плотным физическим контактом. Хотя ей уже вроде как 20 лет, студентка. Ну да ладно. Кое-как пристроив рюкзак сбоку багажника, позволил сесть сзади. И убедившись, что последствия от контакта нет, поехал к отелю. По дороге под рев двигателя особо не поговоришь, так что Наталья просто лежала у меня на спине, закрываясь от ветра. Припарковавшись около отеля, взял все свои вещи и прошел мимо администратора, недовольно провожающего меня взглядом. Хотя я вроде как грязные следы не оставлял, но Наташу вовсе смотрели несколько недоуменно. Мы поднялись в мой люкс. Хотя таковым он был весьма условно. Сносная двуспальная кровать да приемлемая ванная и кондиционер. Я начал выкладывать полученные вещи на покрывало. Извини, что нагружаю, весь день в разъездах. «Можем сначала поужинать в ресторане, я только переоденусь». «А, да, давай потом, мелочи». «Меня пока лечили, заставили много съесть. Можно же?» Она протянула руку к керасе из чешуйчатого комплекта и, коснувшись, ахнула. «120 защиты? Повышение живучести сразу на шестерку? Да я вообще впервые вижу что-то с сопротивляемостью к ядам». «Видимо, мне повезло. Ну, Лендворм довольно сильное создание». Впервые после возвращения людей я столько возился с босса Правда, в основном потому, что скотина хорошо понимала угрозу и постоянно отступала для регенерации. Я достал и другие предметы, которые не стал отдавать, и после взял свои вещи из шкафа. Я пока помоюсь. Болотно-кровяные ванны полезны для кожи, но не для скрытого параметра харизмы. А? Наташа подняла на меня взгляд. Чёрт, неужели эта шутка не зашла? Забудь, я скоро вернусь. Записывай, пока начинаю с самого интересного. Я хочу примерно понимать, что получил. Вникнуть в дарованную богами систему. При этом не выдав вне системный статус. Впрочем, оправдание в виде ухода за собой и снаряжением надолго займет меня. Кажется, это немного грубо, но думаю, Наташа не будет злиться. А после действительно заглянем в ресторан. Скинув себе одежду, я встал в ванну и тщательно смыл себе остатки пота и грязи. После прямо в ванне замочил кожаные элементы своей экипировки, прополоскал и смыл. Обычную рубашку до да штаны проще выкинуть, а вот всякие ремешки и перчатки особо прочные. Сбрил щетину и после этого решил еще потратить немного времени на чистку самодельных ботинок, которые стойко выдерживали мои движения. Мысль о том, что я привел девушку в свой номер и пошел в ванную, пришла удивительно запоздала. Но вроде как меня не поняли не так. Во всяком случае, когда я вышел обратно в комнату, она еще вбивала данные в телефон. «Ты нашел несколько интересных вещей. Отправляю я описание тебе на мобильный. Эм, а как ты думаешь их продавать?» «Найду какого-нибудь человека и назначу ему оплату в виде процента от продажи, как мотивацию. Слышал, рынок набирает обороты, и цены понемногу устаканиваются». «А, ну да». Девушка осмотрела меня, немного прикусив губы. «Слушай, ты же не собираешься уехать в Америку или что-то в этом роде?» Зачем, я удивился. «Ну, там даже за самые слабенькие проломы платят 5000 долларов. Всем одаренным, кто переберется к ним, они обещают жилье, гражданство и большие подъемные. Можно забрать с собой всю семью. Надо же, не знал». «Вообще-то, без проблем могу. Ведь и всех языков английский я знаю лучше всего. Вот только не вижу смысла». «Угроза нависла над всем миром, и мы будем работать сообща. Не вижу смысла дёргаться. Они рискуют своей экономикой с такими выплатами. В общем, пусть думают, мне для полного счастья не хватает только вертолёта». Наталья сдержанно улыбнулась, а затем взяла чёрный посох лесного стража. «Я… слушай. Выглядит круто, и с моим даром активно прокачивается магическая сила. Скоро мне хватит параметра на его использование. Нам ведь тоже платят». «Сколько ты хочешь за него?» Я потёр голову. «Без понятия, если честно. Дарить оружие я как-то не собирался, мы не настолько хорошо знакомы. С другой стороны, первые товарищи и даже друзья». «Не знаю. Ты же вроде выбрала меч, да и с дальними атаками у тебя нет проблем. Кроме того, его оптимально взять носителю духовного класса». «А, ну да, логично». Вообще-то, я видела духовные классы и тех, кто может изменить свой дар в том направлении. Может быть, Клава захочет. Ее световые стрелы не очень эффективны. Вот и вторая причина этого общения — новая структурированная информация из первых рук. В телефоне, правда, был список вещей. Немного не учел, что я-то, по идее, вижу их названия, а по факту придется самому догадываться. К счастью, предметы довольно примечательные внешне, и их не столь много. Самый невзрачный вовсе продавал. Принцип, что некрасивый, значит слабый, пока вроде не давал сбоев. Кстати, помнится, в какой-то команде видела одарённого управляющего ядом. Думаю, он сразу захочет купить. Она взяла ту самую большую зелёную сферу. Я тут же промотал сообщение в телефоне. Сердце болотного арахроза. Тип магический предмет. Качество — Б. Может навсегда усилить дар класса создания ядов на 10-20% и дополнительно поднять живучесть на 15%. Может быть применен для создания магического оружия с эффектом яда. Звучало солидно. Значит, люди могут улучшать даже свои дары? Интересно, а для антимагов тоже что-то есть? Хотя с нашей редкостью кто знает. Можешь предложить ему. О цене договоримся, а тебе процент и я придержу посох для Клавдии, если решится. А что ей нужно для смены класса, и что там будет?» Наталья начала рассказывать много интересного, что не улавливал из разрозненных объяснений в интернете, где писали в основном первоуровневые. В общем, оказывается, у них есть древо навыков. А каждый пятый уровень дает одно очко, которое можно вложить или в усиление старых навыков, или открытие новых — Иногда новые ветви появляются при выполнении особых условий. Например, если держишь в руках нужный предмет. Но ветвь Духовный Свет доступна ей сразу. Однако там вероятность успешного перехода 30%. При неудаче — блокировка пути. При этом попытка открытия ветви все равно сожрет бесценное очко навыка. Но с предметом вроде моего, если у кого-то будет возможность перескочить на ветку яда, то вероятность заметно повышается. В общем, у людей прокачка далеко не однобока, и доступ к таким вещицам значительно усилит их. В теории этот камешек оценят очень дорого. Вскоре, как только разберутся, что к чему, оружие можно потерять, доспех разрушат, а дар останется с тобой до конца. Наташа неожиданно сменила тон и опустила плечи. «Знаешь, извини, я трещу, а ты наверняка большую часть и так знаешь. Обычно я не такая болтливая, честно». Болтун — это находка для внесистемного в буквальном смысле. В книге бы сейчас написали. Готов ее расцеловать за такой поток информации, но я все же стал более сдержанным, к добру или худу. Я последние дни один ношусь по таким местам, о которых два месяца назад еще даже не подозревал. Спасибо. Продолжай сколько угодно. Тем более проговаривание общеизвестного помогает все воспринять. Наташа, смотря себе в коленки, стала смущённо улыбаться. «Спасибо. Я бы тоже хотела. Вот так, одна. Одновременно помогаешь всем и делаешь то, что хочешь. Это не так здорово, как может показаться». Я промедлил, раздумывая над действиями. «Как тебе остальные предметы? Я многие пока не планирую продавать, но не вижу смысла, чтобы нечто ценное собирало пыль. Могу одолжить что-то». Девушка сжала кулачки, бросив взгляд на посох, двуручный меч, кинжал из клыка линдворма и набор чешуйчатой брони. Я очень не хочу стать наглой девицей, пользующейся твоей добротой. Откуда она вообще-то взяла? Хотя слышала о такой проблеме. Я всего-то одалживаю вещь, которая лежит без смысла. Кроме того, ты сделала для меня рутинную работу. Довольно приятно вызывать радость человека. К тому же я хочу, чтобы мои знакомые выживали». Расчетливая часть еще и подсказывала, что это неплохая проверка на четность малой ценой. Девушке приглянулась зминая кераса, и я помог подогнать застежки. Все элементы комплекта в сумме давали целых 15 пунктов живучести. Кстати, число слотов под предметы ограничено. Нельзя, как цыганский барон, обвешаться сотней колец, ожерелья и браслетов. Лишнее просто не будет работать. А еще у многих предметов имелся негативный эффект. Как правило, и снижение выносливости или резерва маны. Должен сказать, мне хотя бы для вида тоже надо что-то носить. Рост параметра живучести начал стремительно приводить Наташу в порядок после большой кровопотери, и разговор мы продолжили в ресторане. Очень хотелось пойти на кухню и показать повару, как жарить стейк. Это же просто! Как он вообще его пересушил? Мне хватило инструкции из интернета и одного видео, чтобы научиться. Но идти ругаться было катастрофически лень. Тем более за сытным обедом мы начали обмениваться видением будущего мира и обсуждать боевые успехи. Увы, мой телефон зазвонил, высветилось имя майора Дмитрия Воронова. «Алексей, ты сейчас где?» «Более-менее в центре Москвы», не успел я завершить фразу, как меня перебили. «Отлично, бегом на базу. Около Коломны обнаружена армия изменённых». Мы должны поймать исказителей, вероятно, изотова. Примчусь как можно быстрее, я убрал телефон и посмотрел на Наташу, смотрящую в экран своего. Мой отгул отменили. Требуют срочно вернуться. Лёш, что происходит? Скоро выясним. Мне нужно как можно быстрее вернуться в номер. Я положил на стол три пятитысячные купюры. Требовалось взять оружие, ведь одного меча, с которым я не расставался, явно не хватит. Детальный ответ я получил очень скоро. Множество пропавших без вести людей стали жертвами монстров. Не знаю, как та иномирная тварь пряталась в мире полным видеокамер, тепловизоров и дронов, но город с населением больше ста тысяч оказался под ударом искаженных монстров и трех внезапно открывшихся новых проломов.